Глава двадцать девятая. «Признание в любви». «Все прошло идеально, молодец, бро», — Феликс похлопал парня по плечу. «Ну что, дальше?» «Ага». Что имел в виду друг под этим дальше, Коле плевать. От слова совсем, потому что голова толком не соображала. Шум фанатов слышен даже через мониторы. «Как всегда, в общем». Но не так же сильно. Это уже пятый концерт, где его не отпускают зрители и просят спеть ту легендарную песню. Пятый концерт, который парень проводит без отдыха и сна. И пятый концерт, после которого он окажется в своем номере наедине с Олей и будет всякий раз доказывать, как сильно ее любит. Во всех смыслах. Ему работать еще целый час, но парень молился, чтобы этот час поскорее завершился. Ведь ему важно оказаться рядом со своей девочкой. Оля также стояла за кулисами, улыбалась, глядя ему в глаза, ждала, терпеливо ждала, когда же он закончит концерт. И он в нетерпении считал минуты, когда сможет прижать ее к себе поближе, когда коснется гладкой кожи и поцелует полные губки. Они больше не скрывали свои отношения от команды, могли у всех на глазах поцеловаться, обниматься и не обращать внимания на взгляды ребят. Им плевать, хотя они и не всегда оказывались рядом, да и времени не особо хватало на репетиции. но их спасала ночь, долгожданная ночь. Долгая и бесконечная ночь, которая давала возможность наверстать упущенное время. «Коль!» — ласково пропела Оле. Её рыжие волосы блестели в свете ночника, глаза сияли как алмазы, а он просто смотрел на неё, любовался, пока была возможность. «А, споёшь? Опять? Мне так нравится твой голос!» Девушка тут же состроила умоляющий взгляд. «Убивающий!» которому парень не мог отказать. Пел по два-три раза, пока она не засыпала в его объятиях, пока ее дыхание не становилось размеренным, плавным, а красивые магнетические глаза не закрывались под напором тяжелых век, как и его. Но Коля, в отличие от девушки, спал не так долго, любовался ею, внимательно рассматривал. В один из таких вечеров она развалилась на всю кровать и спала в очень смешной позе. И Коля снова загляделся, лишний раз убеждаясь, до чего же она красива. Хрупкая фигурка скрыта под одеялом, снаружи видны только руки, волосы разбросаны по подушке подобием веера, а попка торчала кверху, создав белоснежный сугроб. И сфотографировал ее силуэт, скрытый под одеялом. На фото ее лица не было видно, а под инстаграмными фильтрами вообще непонятно, что это именно Оля. Даже яркий цвет волос стал черно-белым. «Я буду дышать тобою, пока не настанет рассвет. Ты мой мир над пустотой, слышишь? Лишь ветер в ответ». Дует в лицо, разбрасывает пряди, Пусть им позавидуют пафосные бряди. Плевать, передо мною ты одна, Желанная, любимая мечта. Я стану для тебя вселенной, Другом, героем, компасом, Твоим солнцем, мечтой и победой, Лишь бы ты была моим воздухом. Что именно заставило его выпустить пост с Олей? Неизвестно. Просто хотел поделиться счастьем, Тем единственным, чем он дорожил. Карьера и друзья, конечно, тоже имели значение. и немаловажные. Наверное, пиарщики не погладят его по головке за пост. Мол, не так надо было объявить, что у него появилась девушка. Это разрушило хороший пиар-ход. Но ему плевать. Он захотел высказаться о своей любви. Он это сделал. Поклонники, кстати, пост оценили. Причем не все. Кто-то положительно, кто-то отрицательно. Все-таки девчонки ревновали своего кумира к другой девушке, даже если она была любимой, родной, единственной. Когда его ещё так штормило рядом с противоположным полом? Когда он так сильно сходил с ума от взгляда, от прикосновения к нежной, но в то же время горячей коже? Когда хотел продлить день до 30 часов в сутки? Наверное, никогда и ни с кем. Оповещений в Инстаграм оказалось много, даже слишком. Но одной из них парень пропустить не смог. Отметка на фотографии какого-то брюнета, который обнимал знакомую рыжую девушку. Удивительно, что Коля вообще заметил и мимо не прошёл. В основном страницей занимались пиарщики, сам редко сидел в соцсетях. Теперь он залез туда и увидел это. «Когда побеждаешь везде и всех», — гласил комментарий под фото. «Ну и морда у него», — подумал Коля. Во время баттла лицо попроще строил. «И зачем он отметил Колю на фото? Ведь никакой реакции все равно не вызовет». «Много времени прошло, опоздал парнишка». «Раньше Коля бы застрелил этого придурочного Яна, сейчас ему плевать». и всегда будет плевать, пока рядом с Колей его рыжая малышка. «Ты уже проснулся?» — спросила Оля хрепловатым голосом, отвлекая парня от неприятных воспоминаний. «Да», — и ужасно соскучился. Он поцеловал ее в губы, прижав к себе. «Мы же спали вместе», — девушка выгнула темнорыжую бровь. «Во сне я не видел твоих глаз». И она улыбнулась, как всегда, искренне. «А что эта девушка указала на айфон, где красовалась та самая фотография?» Да так, враг решил поиздеваться. «Это что, Мила?» Её глаза чуть из орбит не вылезли. «Рассказали, значит?» Вообще, Коля не удивлён. Сплетни в его коллективе быстро расходятся. Даже не так. Сплетни в принципе быстро расходятся. «Не злись», — Оля подползла ближе к нему. «Это ведь в прошлом, верно?» Она взяла телефон в руки, нажала на кнопку блокировки сбоку и откинула его к ногам. «Ты же не думаешь о ней?» как она смешно брови нахмурила, и глазами вот-вот готова прожечь, пока Коля молчал и наблюдал за своей девочкой, за сонной рыжей злюкой, за любимой злюкой. Нет, и не буду. Коля не соврал, ему действительно не нужно думать о бывших, ведь сейчас в его объятиях настоящее, которое окутала его своими маленькими ручками, прижалась поближе и коснулась своими губами его губ. Вот оно, счастье. Если так подумать, раньше его отношения с девушками никогда не были такими простыми и в то же время яркими и насыщенными счастливыми эмоциями. Никогда он не спешил отработать концерт, чтобы поскорее уединиться с любимой девушкой, никогда не любовался тем, как она засыпала и просыпалась, и никогда не слышал, чтобы кто-то настолько искренне и чувственно произносил «Я так люблю тебя». Эти слова надолго запомнились Коле. Их интонация, протяжность звуков, выражение лица, с которым она произнесла их. И взгляд. Мягкий. Его любимый. Именно таким Оля сейчас смотрела на парня за кулисами, в ожидании, когда закончится концерт. Осталась последняя песня. Новая. Которую Коля сочнил для нее. Ребята уже вынесли гитару, зрители начали визжать от радости. А у самого парня перед глазами только голубые омуты. Ее омуты. «Друзья, хочу исполнить трек, который сочинил недавно. Вы наверняка о нем слышали». Тут же раздался радостный возглас зрителей, крики, просьбы, признания в любви. Все это в порядке вещей, все как всегда. Коля взял в руки гитару, начал перебирать струны, настраивать на свой лад. Проверил звук, все идеально. Пора приступать. В глазах задвоилось. Опять? Он же недавно энергетик выпил. Все, просыпайся, парень. Сейчас ты споёшь последний трек и со спокойной душой поедешь в гостиницу. Выспишься на этот раз. Да-да, в объятиях своей девушки, без неё никак. Она всё поймёт. Наверняка так же устала, как и ты. Я сейчас. Голова закружилась сильнее. Фокус стало невозможно поймать. Невозможно сосредоточиться на каком-то одном предмете. Ой-ой-ой, тошнит так -то как. Что с ним? Оля в этот момент стояла за кулисами, улыбалась. Во все глаза смотрела на своего новоиспечённого парня. Но через некоторое время улыбка исчезла, когда она заметила, как Колю штормит из стороны в сторону. Один шаг, второй, и вот он уже лежит на полу посреди сцены. Стойка с микрофоном упала рядом с Колей с громким треском. Зал оглушён, но не ослеплён, как и остальные за сценой. «Коля!» Оля тут же подбежала к нему вместе с шокированными организаторами. Глаза закрыты, кажется, что не дышит. «А нет», — вдохнул воздух ртом, поднял руку и за голову взялся. «Помогите донести его до гримёрки!» Парни подхватили его под плечи и потащили. Оля пошла следом. И только когда они зашли в гримёрку, началась паника. «Что с ним?» — тут же подбежала Майя, ошарашенно глядя своими жёлто-зелёными глазами на брата. «В обморок упал», — сообщила Оля. «Сейчас ребята из скорой позову». И побежала на улицу, где стояли машины пожарные и скорая помощи. Это тоже значилось в райдере, чтобы можно было быстро ликвидировать такие ситуации. И не зря вписали этот пункт, хотя Коля и противился. Медики пришли через пару минут. Коля лежал на диване, все так же держался за голову. Его едва открытые глаза уже не были такими яркими, наполненными жизненной силой. Они казались тусклыми, по крайней мере, Оле точно. Такс, подошел молодой врач, надев повязку на глаза и сел рядом. Что стряслось? Пошатнулся и упал в обморок, сообщила Оля. «Ребят, восстановите брата, он мне живой нужен». «Успокойтесь, сейчас отвезем в больницу и будет как огурчик. Переутомился, что ли?» «Почему? Он хорошо спал, правильно питался», – перечисляла Майя. «Если бы хорошо спал и правильно питался, то обморока не случилось бы. Все артисты такие. Загоняют себя, спят по три часа, а потом жалуются, что здоровье подводит. Нельзя так шутить с ним». Нотации медиков закончились еще не скоро. Пока Колю несли до машины, девушки слушали, как надо питаться, как распределять день и во сколько ложиться спать. Учитывая, что концерт заканчивался около полуночи, ни о каком нормальном режиме дня не может быть и речи. А теперь вспомните, что делал Коля последние дни. Разве это сон? Но все же парня погрузили в машину, отвезли в больницу. Феликс объявил о прекращении концерта. Он надеялся всей душой, что никто не выложит этот фееричный обморок в интернет. Хотя такая вероятность мала. И через пару минут он в этом убедился, пока другу делали необходимые анализы в больнице. такс Это начало Олю уже стало раздражать. «Еще чуть-чуть и по морде даст». «Изнеможение у вашего Даркера», — объявил врач, выйдя из палаты Коли. «Полежит немного, капельницы прокапаем, вернем через неделю». «Как через неделю?» «Так, сейчас он спит». Парень несколько суток подряд не спал, пожалели бы его. А теперь идите спать, приходите завтра». «Всё? Спать?» «Коля там сейчас в тяжёлом состоянии после обморока, а какой-то молокосос посылает их спать? Серьёзно?» «Оля и так натерпелась от этого придурка. Может, действительно врезать ему по самые помидоры?» «Чего смотрите, красавицы? Домой идите и приходите завтра». «Доктор», — обратилась Майя. «Его можно будет завтра перевести «Можно, но я бы не советовала и...» «Ага, спасибо». Девушка тут же направилась к выходу. Оля последовала за ней. «В Москву, значит, перевести «Так лучше. Наверняка у Коли врачи там хорошие есть, которые приведут его в норму». «Вот только...» «А что с туром?» — спросила Оля, догнав блондинку. «Прерываем. Как восстановится, так и продолжим. Феликсу придется попотеть». И она не ошиблась. «Придется перенести концерт, запись клипов, новых треков». Надо еще как-то соединить оставшиеся концерты по побережью Черного моря со следующим туром по Европе. Но это пустяки. Главное, чтобы их звезда был живым и здоровым.